13-е. Наша взяла. Мы прождали станового всё утро. Страшно злились и пошли наконец на итюды развлечься от тяжёлого состояния. Наказали только мальчику, чтобы прибежал за нами, если завидит станового. Мы ждали его с Волги и всё время с горы поглядывали на Волгу, с досадой рассуждая о нелепости географического положения нашего Ширяева Буерака. Мы, то есть наши Шуряевы, считались с Изрынского уезда Симбирской губернии, но до Симбирска от нас вёрст 300, от Сызрани более 100 вёрст. Самара же в 15 верстах до да не наш губернский город. Писарь говорил, что туда, то есть в Сызрань и обратно, свезли бы нас рублей за 10. Да ведь 10 рублей для нас деньги большие. Слава богу, что жизнь большей частью на чёрном хлебе и молоке не была для нас разорительна. стерляди мелкие в четверть аршина продавались вязками по десятку и стоили по 2 копейки штука. Видим, бледный как полотно, наш мальчишка взбирается к нам на гору и кричит ещё издали, задыхаясь: "Айда те домой, становая уже приехала, ожидает вас". Торопимся, волнуемся страшно, подходим. Видим, ещё издали, стоя у наших ворот, он с ласковой улыбкой снял фуражку и довольно низко кланяется нам. Вечата, они раничиские, думаем мы, ну чем это кончится? Приблизились. Он опять очень радушно, дружески жмёт нам руки и просит позволения войти в наше жилище. Переступаем с биением сердца. Вот ваши паспорта, господа. Простите, я вас, кажется, несколько обеспокоил последним отношением из стана, то есть официальной бумагой. Но войдите же в моё положение. Форма, служба Очень-очень извиняюсь перед вами, господа. И прошу вас, умоляю. Если будет вам запрос от губернатора из Симбирска, уж будьте милостивы, не мстите мне. Я не мог предположить, что у вас такие связи в Петербурге, откровенно вам признаюсь. Объясните нам, господин Становой, в чём дело? Всё это время мы были так перепуганы этапом, что и сейчас ещё не можем успокоиться, и даже думаем, не иронизируете ли вы над нами, волнуется Васильев. О, нет-нет, Симбирскому губернатору было телеграмма от вас из Петербурга из больших сфер, и он сейчас же очень внушительно по телеграфу предписал в Уезд оставить вас в покое. Пожалуйста, господа, в случае какого-нибудь недоразумения прошу вас обращаться прямо ко мне. Всё, что касается вас, всё будет ограждено, и вы будете пользоваться самой заботливой опекой администрации стана. Мы переглядываемся, благодарим. И какая опять перемена в нем! Даже ростом он стал меньше. Мужикам о столбеневшем от страха он сказал нечто вроде речи: "Берегите мне дескать этих господ, так как начальство из Петербурга предписывает оказывать им содействие в их занятиях". А за сим обратился он очень почтительно к нам: "Не смею больше беспокоить вас и отрывать от ваших занятий". Опять наотмашь снятая фуражка и низкий поклон, после чего он поскорее сел в свою таратайку и укатил. Ух, как хорошо. Чьё же это было влияние из Петербурга, гадаем мы. Как после выяснилось, оно было главным образом от Есеева. До Академии художеств он служил вице-губернатором в Костроме, и у него, конечно, были влиятельные связи в Петербурге. Васильев получил торжественное удостоверение из общества поощрения художеств за подписью президента общества графа Страганова и его секретаря Д. В. Григорьевича. Он поименован был действительным членом общества поощрения художеств. Шансы наши и у Писаря, и у всех десятских Ширяева и Церевщины поднялись уже до мифической высоты. Но с этого же момента пошла в ход у нас фантазия обывателей. Они замкнулись. На перебощённых молчаливых лицах ясно было написано: разве это просто, что даже становой боится этих неведомых записывателей? Это брат не просто. Известно от антихриста его слуги, а в будущем году бьют всех, кого теперь запишут, всех закоют большой цепью и погонят прямо в пекло, а деньги их чипкие. Только перекрести их с молитвою, так вместо денег одни чипкие останутся в руках. И нам пришлось даже наблюдать это перекрещивание наших пятаков. Видно было однажды из окна, как трое бурлаков, получивши от нас плату за сеансы, стали крестить на ладонях наши деньги и долго таинственно толковали, пока не скрылись внизу, в переулке к Валге. Баба, взявшаяся готовить нам пищу, оказалась не вообразимой бездарностью, есть ничего нельзя было такая безвкусица. Да ради Христа, ну сварю-ка варишь дома для себя, чего тут мудрить? Проси мы Да вы ведь, барин, не станете есть нашей еды, ведь у нас еда простая, отвечает баба. Ну хорошо, это-то нам и надо. Вот мы и будем есть простую еду, решаем мы, думая, что наконец-то наладится наш стол. Вышло невозможное, в рот ничего нельзя было взять. И вот как-то шутя артист Чугуевский дискобол взялся совершенно случайно что-то состряпать к нашему обеду. И что же, вышло прелесть, как вкусно. И с тех пор мы без всякой совести эксплуатировали нашего юнца. Он нам готовил всё лето, и мы восхищались его способностями кулинара. При неокуратной, случайной и скудной подчас пище мы были вполне здоровы и каждый день ходили на Волгу купаться с берега. Гигиена сознательно вошла в нашу жизнь. Каждый убирал свой угол, и мыло мы не жалели. Мужчины и особенно молодые парни и мальчишки всё же нас не боялись и не дичились. Во время нашего раздевания и купания, особенно если был праздник, кругом нас стояли и лежали любопытные целые гурьбой. Они обсуждали вслух всякую вещисто нашего туалета и особенно удивлялись нашей трате хорошего, пахучего мыла на мытьё тела. Здесь выразился и взгляд на тело вообще, и на некоторые части в особенности. И как это нелепо, места тела, требующие особой чистоты и следовательно тщательной промывки, вызывали у них самый непристойный смех и презрение. Они отворачивались с хохотом от нас. И я мучаясь, ха-ха. Но я тогда читал им целую лекцию о том, что мытьё на чисто всего тела необходимо и что много на кожных болезней у людей от нечистот. Слушали и понимали все.